Глава 22. Какого рода будет исхождение святых для того, чтобы видеть казни злых? Но каким образом добрые будут приходить, чтобы видеть казни злых? Неужели они телесным движением оставят свое блаженное место пребывания и направятся к местам казни, чтобы телесными глазами видеть муки злых? Без всякого сомнения нет» но они будут приходить по знаниям. Этим словом обозначается, что те, которые подвергнутся мучениям, будут вне, поэтому и Господь называет те места тьмою внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. Противоположность же ей представляет тот вход, о котором говорится рабу доброму. «Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, и стих 21. Представляется, что злые не войдут сюда, чтобы дать о себе узнать, но что, скорее, добрые как бы выйдут к ним по знаниям, получить о них сведения, так как будут узнавать то, что вне. Те, которые будут нести наказание, не будут знать о том, что будет происходить внутри, в радости Господа. Но те, которые будут в этой радости – будут знать, что делается вне, в той тьме внешней. Потому и сказано «будут приходить», что от них не укроется и то, что будет в отношении к ним вне. Если могли знать это, когда оно еще не совершилось, смертные пророки, в силу того, что в умах их был Бог, хотя он было очень мало, то как не будут знать этого, тогда уже действительно исполнившегося, «Бессмертные святые, когда Бог будет во всех». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. «И так твердо станет в том блаженстве семя и имя святых, то, разумеется, семя, о котором Иоанн говорит, семя его пребывает в нем». Первое послание Анна, глава 3, стих 9. «А имя — то, о котором через того же Исаию сказано». «Дам им вечное имя» — глава 56, стих 5. «И из месяца в месяц, и из субботы в субботу, как бы луна от луны и покой от покоя. То и другое будут они сами, когда от этих ветхих и временных синей перейдут в те новые и вечные светила. Огонь же неугасимый, червь долговечный, в наказаниях злым» — разные толкователи объясняли различно. Одни относили то и другое к телу, иные же к телу относили огонь в буквальном смысле, а к душе червя в смысле переносном. Последнее представляется более вероятным. Но теперь не время входить в рассуждение по этому предмету. Эту книгу мы предположили посвятить последнему суду, на котором совершится отделение добрых и злых, о наградах же и наказаниях, Будет подробная речь в другом месте. Глава 23. Что пророчествовал Даниил о гонении Антихриста, о суде Божьем и Царстве и Святых? Даниил в своих пророчествах об этом последнем суде также начинает с предсказания об имеющем быть пришествии Антихриста и доводит повествование свое до вечного царства святых. В пророческом созерцании он видел четырех зверей, означающих четыре царства. Видел, что царство четвертое будет покорено неким царем, в котором узнается Антихрист. Видел после этого царство Сына Человеческого, под которым, разумеется, Христос, а затем сказал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 Глава 7 стихи с 15 по 28. Некоторые толковали это в применении к известным четырем царствам: ассирийцев, персов, македонян и римлян. Насколько удачны были такие применения, желающие знать пусть прочитают книгу Пресвитера Иеронима на Даниила, составленную довольно тщательно и сознанием дела. Но что речь идет о царстве Антихриста по отношению к церкви весьма жестоком, хотя имеющим продержаться недолго, пока святые на последнем Божьем суде получат вечное царство, то в этом не усомнится и тот, кто читал бы приведенные слова в полусне. Что временем, временами и полувременем обозначается год, два года и полгода, и, следовательно, три с половиной года, Это видно из приводимого несколько ниже числа дней и поясняется иногда в писаниях числом месяцев. На латинском языке выражение «времена» представляется в этом месте неопределенным, но оно употреблено в двойственном числе, которого у латинян нет. Как и есть оно у греков, так, говорят, имеют его и евреи. Выражение «времена» употреблено, следовательно, так, как если бы было сказано «два времени». Но, признаюсь, у меня есть опасение, что мы можем обмануться относительно десяти царей, которые, как десять человек, представляются застающим антихрист. Он может прийти нежданным, когда в Римской империи не будет стольких царей. Но что, если этим десятичным числом обозначается всеобщее число царей, после которых он придет, Подобно тому, как тысячным, сотенным и разными другими числами, упоминать о которых теперь нет необходимости, по большей части обозначается все вообще количество. В другом месте тот же Даниил говорит, «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени». Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. И многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Глава 12, стихи с 1 по 3. Вот и еще место, весьма сходное с известным евангельским изречением. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 28-29. и Насколько это касается воскресения тел мертвых. Называемые там находящимися в гробах, здесь называются спящими в прахе земли. Как там говорится, «изыдут творившие добро воскресение жизни, а сделавшие зло воскресение осуждения». Так здесь одни для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление. А что там сказано все, а здесь пророк говорит многие, то это не следует считать противоречием. Писание местами употребляет многие вместо все. Аврааму, например, сказано «Я сделаю тебя отцом множества народов» Бытие, глава 17, стих 5 а между тем в другом месте Ему же Бог говорит «Благословятся всеми семени Твоем все народы земли». Глава 22, стих 18. О том же воскресении и тому же самому пророку Даниилу несколько ниже говорится «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Глава двенадцатая, стих тринадцатый.